Второе. Но Геа уехал из Петербурга уже другим человеком. При необыкновенной быстрой впечатлительности и страстной подвижности у него никогда слово не разняло с делом. Беззаветно веруя в доктрину, он беззаветно и действовал по ней всегда. Возбуждённый необыкновенной славой, Ге быстро и бурно возбуждался всяким успехом. И обореваемый новыми тенденциями Петербурга, он жаром принялся за новые картины во Флоренции, трактуя их уже новым приёмом, с новым взглядом на искусство. Христос в Гефсиманском саду и Вестники утра были написаны быстро. Вдохновение у художника был большой запас, а выполнение по новому способу почти освобождало его от излишнего специального труда. Увлечённый художник всегда видит в своих произведениях не только больше, чем другие зрители, но даже гораздо больше, чем вложено им в его создание. Ге по всегдашнему и на этот раз был в восторге от своих новых произведений. Его беспокоило только что Аня, жена художника Анна Петровна, почтенная, умная женщина, бывшая всегда его ближайшим и верным критиком, не осталась довольна новыми картинами. Но всякие новые явления он знал принимаются не сразу, особенно женщинами, всего более приверженными к установленному себе крутине. Художники-итальянцы того времени казались ему уже завязанными рутинерами, их и слушать не стоило. Он надеялся на Петербург. Там он уверен был сразу поймут и оценят его верное выражение нового взгляда на настоящее дело искусства. С этими картинами он готовился уже совсем переехать в Петербург. Так как к этому времени подросли его два сына, и он хотел им дать образование в России. Выставка двух новых картин по примеру Последнего вечера Христа с учениками устроилась также особо и в тех же залах Академии, свидетельницах шумного восторга образованной толпы от его картины. Получилось полное фиаско. Христос в Гефсиманском саду ещё так и вся критиковали. Кто за энергичный тип непримиримого, кто за неправильности трёпанной небрежность рисунка и форм, особенно шеи и всего тела и рук, но над вестником утро даже смеялись. Смеялись злорадные откровенные рутинеры, смеялись в тихомолку и с сожалением друзья. Большой хвост вестников казался грубо намалеванным эскизом. На небрежно налепанном небе безобразно вырисовывалась фигура Магдалины вроде птицы. Передние воины вместо понятных выражений лиц строили непонятные гримасы. Хороша была только земля переднего плана с отблиском на ней зари глубокого утра. Однако рассказывали, что автор великолепно комментирует свои картины. Появлялись даже статьи в журналах, излагавшие с его слов глубину идей и поэзии этих картин. Выставка скоро пустела, и друзья под разными деликатными предлогами советовали автору ещё немножко поработать над своими картинами. Кажется, если не ошибаюсь, в то же время было выставлено несколько портретов работы Ге. Великолепный живой портрет Герцена поражал всех. По манере живописи он приближался к Тайной вечере. Вскоре затем, помнится, появился живой и оригинальный портрет Костомарова. Ходили слухи, что Ге пишет портреты Тургенева, бывшего в Петербурге Некрасова, Салтыкова и А.А. Потехина. В художественных кругах немало было толков о Ге. Много говорилось о нём и у нас, в среди учеников. Говорили, например, что Ге намерен поставить на должную высоту значение художников, что пустые и бесплодные упражнения в искусстве он считает развратом, что художник, по его мнению, должен быть гражданином общества. В то время готовились к юбилею Петра Великого, и было слышно, что Ге пишет картину из его жизни. Немного позже, в 1871 году, И мне посчастливилось познакомиться с Николаем Николаевичем и попасть на его четверги. Он жил тогда на Васильевском острове в седьмой линии во дворе в невысоком флигеле русского монастырского стиля с оригинальной лестницей, украшенной толстыми колоннами. Просторная, продолговатая, но невысокая зала в его квартире напоминала обстановку литераторов. На больших столах были разложены новые номера гремевших тогда толстых журналов. Вестник Европы, отечественные записки, современник, дело, русское слово и другие красовали здесь своими знакомыми обложками. В его мастерской, почти совсем пустой небольшой комнате на Мальбери стоял холст с наброском еще только углем сцены Петра Первого с царевичем Алексеем. Петр намечался силуэтом на светлом фоне окна во дворце Монпельиера. Впоследствии художник изменил фон, поставив вместо окон противоположную стену залы. Ге любезно и просто рассказывал мне весь план начатой картины. В небольшом коридоре, отделявшем столовую от мастерской, я увидел прикреплённые к окну улицы две самодельные вывески. На одной стояло Стойлер Пётр Г., на второй переплётчик Николай Г. На мой вопрос Николай Николаевич объяснил, что это комнаты его малолетних сыновей, которых он хочет приучить к ремёслам, чтобы у них в жизни всегда была возможность стоять на реальной почве. На вечерах по четвергам собирались у Гея самые выдающиеся литераторы: Тургенев, Некрасов, Салтыков, Костомаров, Кавеллин, Пуйпин, Потехин, молодые художники Крамской, Антокольский, певец Кондратьев и многие другие интересные личности. Но интереснее всех, обыкновенно, бывал сам хозяин. Красноречиво, блестяще, с полным убеждением говорил Николай Николаевич, и нельзя было не увлекаться им. Он занимался тогда русской историей и очень вдохновился был сюжетом, исполненным в последствии Литовченкой. Патриарх Никон на гробе митрополита Филиппа заставляет юного монарха Алексея Михайловича произнести клятву в ненарушимости патриарших прерогатив. Да, очень по-душевно мне этот великолепный и счудный обстановкой сюжет, говорил Г. Но не могу, не могу я прославлять вредное господство духовенства. Все, что появлялось интересного на западном горизонте нашего просвещения, было известно Ге, и всем он увлекался. Однажды, например, он целый вечер защищал аристократические идеи Штрауса, тогда еще новой книги. Мужик не поведет культуры, жаром говорил он. В искусстве Ге проповедовал примитивное средство и художественный экстаз с искренностью при Рафаэлитов. Джотто и особенно Чимабуя не сходили у него с языка. Ведь вот, вот что нужно, восклицал он. Только на них убедился я, как это драгоценно. Вся наша блестящая техника, знания всё это отвалится как ненужная мишура. Нужен этот дух, эта выразительность главная суть и картины, то, что называется вдохновением. На этих сильных, непосредственных стариках я увидел ясно, что мы заблуждаемся в нашей специальности. Нам надо начинать снова. Когда то есть, всё есть, а без той божьей искры всё тлен и искусство само по себе ничтожество. Вы думаете, Юноша обратился он однажды ко мне? Да ведь вот, кстати, меня это очень интересует. Вот вы теперь, ну скажите, что вы думаете? Что у вас в голове? Что вы затеваете? Ведь вы наша надежда, наши приемники, наши младшие братья. Нет, собственно, вы уже наши старшие братья. У вас будет уже больше средств, ваши традиции выше, ведь вы начнёте уже с того, на чём мы кончим. Да, это закон. Ну, скажите, что же, юноша, вы молчите? В таком большом обществе я конфиузился и молчал. Вижу, вы думаете добиться добросовестной студией, техникой. Пустое, юноша, верьте мне, это устарелые методы. Надо развивать в себе силу воображения, одушевление, веру в своё дело, вот что рождает художественное создание. Чем абуя. Вот первый художественный откровение. Мою мастерскую в Академии Ге посетил в первый раз в обществе Тургенева. Я писал тогда Бурлаков. Когда они вошли, я не знал, на кого смотреть. Тургенева я увидел тут в первый раз. По обычаю парижанина, он мне снял шведских перчаток. Тургенев сидя перед моей картиной, рассказывал со всеми подробностями свою поездку в Тивалис а-а Ивановым, очень живо подражая даже манере Иванова в разговоре. Однако меня это немного коробило. Мне казалось несколько и с высокой и скамической стороны он трактовал гениального художника. Он говорил потом, что у Иванова был рассудочный прием ученого, индуктивный. Иванов, например, собирал все, какие только мог найти, изображения Иоанна Крестителя и других апостолов, со всех делал себе этюды и потом все это сводил, ища верный тип. То есть портрет данной личности труд тяжелый и не художественный по его мнению. Потом они заговорили о Герцене. Когда они ушли, Ге быстро вернулся, взял меня за обе руки и заговорил быстро полушёпотом. Слушайте, юноша, вы сами ещё не сознаёте, что вы написали. Он указал на бурлаков. Это удивительно. Тайная вечеря перед этим ничто. Очень жаль только, что это не обобщено. У вас нет хора. Каждая личность пойдёт у вас в унисон. Надо бы было выделить две-три фигуры, а остальные должны быть фоном картины. Без этого обовщения ваша картина этюд. Ах, впрочем, вы меня не слушаете. Это уже специальные придирки. И Рафаэль и Джота и Чемабуя не задумывались бы над этим. Нет, вы оставьте так, как есть. Это во мне говорит старая рутина. И он быстро ушёл. Картина моя была уже окончена. Но как он осветил мне её этим замечанием зрелого художника? Как он прав? Теперь только я увидел ясно скучную, сухую линию этих тянущих людей, не художественно взятых и сухо законченных, почти всё одинаково. Да, разумеется, это этюд, подумал я. Я слишком увлёкся типами. Но у меня уже не хватило духа переделать всё с изнаво. Тайная вечеря ничто, вспомнил я его слова. Нет она идеал картины. Какая широта живописи обобщения, какая гармония, какая художественность композиции. В это время складывалось уже товарищество передвижных художественных выставок. Ге всецело примкнул к этому начинанию и сблизился с Крамским. Умный и дальновидный Крамской сразу понял, что Ге на скользком пути в искусстве. Ох, не снесет он благополучно своей славы, с грустью говорил он и очень ловко и делекатно наводил его на важность выполнения картины для несомненного успеха у массы зрителей. Крамской, работавший всегда больше головой, искренне увлёкся этим непосредственным ярким талантом и всей душой желал быть ему полезным. Он затеял писать портрет Ге и подолгу проводил время у него. Ге постоянно мешал выполнению портрета. Ему не по сердцу был осторожный и верный приём Крамского. Он добивался от него творчества и художественной свободы. Портрет так и не был дописан. Но влияние Крамского отразилось на Ге благотворно. Он стал серьёзно готовить этюды к картине Пётр сыном. Ездил в Монплезир для списания обстановки и в Эрмитаж для изучения портретов и современного голландского искусства. Это сильно укрепило реальную сторону его картины и вновь подняло его как художника. Картина эта появилась на первой передвижной выставке. Успех её был большой, Ге опять ликовал. Он лепил в это время бюст Белинского и начал новую картину Пушкин и Пущин. После он написал ещё картину Екатерина II перед погребальным катафалком Петра III. Снова возбуждённый громким успехом, ге не мог успокоиться настолько, чтобы скромно и сдержанно вырабатывать с должной подготовкой снова свои затеи. С большой верой в своё воображение он писал, что называется от себя, и не переносил никаких замечаний преследуя в своих созданиях только главную суть, идею и впечатление. Крамской его уже тяготил. Он не выносил его длинных логических рассуждений и избегал его. В это же время он написал опять несколько портретов по заказу, но о них печально молчали. Картины Екатерина II и Пушкин, появившиеся на передвижных выставках одна за другой, не имели успеха. Портреты свои он писал за очень дешёвую цену, по принципу, чтобы быть доступным большинству, но совсем почтения не имел заказчиков, между тем как портреты Крамского всё больше и больше входили в славу и ценились всё дороже и дороже. Материальное положение Г в это время сильно пошатнулось, и ему почти невозможно было существовать в столице трудом художника. Он был раздражён, его почти не ценили. Он готов был даже приписывать свой неуспех интриге соперников. Наконец, купив у своего тестя имение Аплиски в Черниговской губернии, он удалился навсегда из столицы. Там он, как говорили, со страстью увлёкся хозяйством и бросил искусство. Осенью 1880 года, странствуя по малороссии для сбора типов и старины для своей картины Запорожцы, я заехал в имение Николая Николаевича и провёл у него двое суток. Он заметно постарел. В бороде его засеребрилась седина, лицо несколько огрубело и отекло. Он принял меня холодно. Было видно, что он Хандрит и скучает. Большую частью он мрачно молчал. К интимным разговорам он и прежде не чувствовал никакой охоты. Ему всегда нужна была трибуна, а теперь с его языка срывались только короткие фразы с едкими сарказмами. А в Петербурге он говорил со злостью и отвращением, передвижную выставку презирал, Крамского ненавидил и едко смеялся над нем. Анна Петровна и ещё какая-то дама, гостившая у них, ходили тише воды. Во время обеда они безуспешно старались хоть чем-нибудь развеселить и развлечь гения неудел. Когда Ге удалился по экстренному делу хозяйства, Анна Петровна стала горько жаловаться, что она с гостьей не могут вернуть ему его прежнее настроение. Ему необходимо общество, и эта сфера искусства, говорила Анна Петровна. Вы не слушайте его, ведь он рвётся к художникам. Я так рада, что вы заехали. Ах, если бы почаще заезжали к нам художники. Спасибо Григорию Григорьевичу Месаедову. Он ещё навещает Николая Николаевича. А то ведь можете представить, мужики, подёнщики, да он ещё любит с ними раздобарывать. Очень-очень хорошо вы сделали, что заехали к нам. На стене в зале висело несколько портретов. Уже знакомы мне портреты Герцена, копия и Костомарова, и портреты Некрасова и Тургенева, которые я ещё не видел. Эти мне не понравились, беловатые, синевой, плоско и жидко написанные трёпаными мазками. А вы их ещё не видели? Ну как находите? спросил Николай Николаевич. Как-то странно блёые, особенно Тургенев, без теней совсем, ответил я. Да, но ведь это характер у Ивана Сергеевича. Знаете, Тургенев, ведь это гусь, белый, большой, дородный да гусь по внешности. И он всё же барин. А насчёт теней любезный друг, это старо. Я избегаю этой надоевшей условности. Я беру натуру так, как она случайно освещается. Тут свет был от трёх окон, и это очень идёт к нему, выражает его. Мне захотелось написать портрет Николая Николаевича. Об этом я подумывал ещё направляясь к нему. Но первое впечатление перемены в его лице охладило меня. Однако, приглядевшись понемногу, я опять стал видеть в нём прежнего Г. Что ж, пишите, сказал он, если это вам нужно. Но, знаете, в сущности это принеприятно. Тут есть что-то, человека как будто примериваются уже хоронить, подводят ему итог. Но я ещё не скоро сдамся, а обо мне вы всё ещё тому слышите. А что вам этот портрет не заказал ли кто? Ну тогда, разумеется, о нет. Я уверил его, что это моё личное желание, и что портрет этот, если он удастся, я поднесу ему в знак почитания его таланта. Вышло они совсем ловко, но он улыбнулся добродушно. "Я знаю, юноша, ведь вы меня немножко любите. Только найдётся ли у меня холст?" задумался он. "Не беспокойтесь, холст у меня есть. Не найдётся ли какого подрамника?" Во время сеанса я несколько раз начинал разговор об искусстве, старался задеть его художественную жилку, но дело не клеилось. Неужели вас здесь не тянет к живописи, Николай Николаевич, спрашивал я с удивлением. Нет, да и не к чему. Нам теперь искусство совсем не нужно. Есть более важные и серьёзные дела. У нас вся культура ещё на такой низкой ступени, просто невероятно. В Европе она тысячу лет назад уже стояла выше. Какое тут ещё искусство? А ведь я же пробовал, жил в Петербурге и убедился, что там это всё, а не только на словах. А почему же я теперь живу здесь? И ни на что не променяю я этого уголка. Вот где знакомство с народом, а то они там, сидя в кабинете, и понятия о нём не имеют. Ведь с мужиком надо долго, очень долго говорить и объяснить ему. Он поймёт всё. Я люблю с ними рассуждать, меня это очень занимает. И ведь люди прекрасные. Конечно, есть и плуты, но ведь всё только соблюдение своих интересов. Вот тоже, прибавил он, помолчав и взглянув в окно, где увидел проехавшего еврея. Ведь здесь без евреев нельзя. Еврей тут необходимый человек. Приедет он ко мне сам, когда он мне нужен. Аккуратнейшим образом платят мне деньги и даст дороже других, потому что он не имеет намерения, как наш, обогадиться сразу, ограбив кого-нибудь. Он делыствует с малым процентом на свой оборотный капитал. Однако, извините, я вас оставлю на минуту. Мне надо с ним перетолковать. Это он рожь покупать приехал ко мне. Сидеть ему надоело, он нетерпеливо заглядывал в мою работу и удивлялся, что я так долго останавливаюсь на деталях. Не замаливая всего холста. Вообще, вообще, скорее, давайте, ведь обще это бог, говорил он. Ио часто отрывали по разным хозяйственным вопросам. Подёнщики убирали сахарную свёклу, прижали мужики половинщики и ещё другие, желавшие купить участок земли, принадлежавшей ге. Он охотно поспешал ко всем этим мелким делам. Это развлекало его. Вечером он водил меня по полям и показывал разницу всходов от посевов его собственных и крестьянской части, отданной им мужикам с половины. Разница была огромная в пользу Ге. Крестьянин никогда не сможет конкурировать с нами, пояснял мне Николай Николаевич. А орудия у него плохие, мало скота, мало удобрения. Анна Петровна сажала деревья и, казалось, чувствовала себя вполне хорошо среди природы. только беспокойное состояние мужа нарушало гармонию её жизни. Дети учились в Киеве, Николай был в университете. Отец показал мне портрет, который нарисовал Николай с брата своего. Превосходный и смелый рисунок, широко и бойно схвачено сходство. Несмотря на натуральную величину, рисунок был исполнен вполне художественно. Он близко подходил к стилю отца. Да ведь это прекрасно, воскликнул я. У него большой талант. Неужели он не намерен специально продолжать заниматься искусством? Разве вы его не учите? Ге помолчал, не без иронии глядя на меня. Ах, юноша. Впрочем, теперь уже вы и не юноша. Разве искусство можно учить? Я вас не понимаю, Николай Николаевич. Да ведь все мы учились, да еще как долго. Я, например. Ха, юноша, да ведь это и есть наше несчастье. Мы почти испорчены в конце им навсегда навязанной нам устарелой академической рутиной. Вы сказали, что у моего сына есть талант. Да ведь талант это есть нечто цельное, это есть общее содержание идей в человеке, которое, если оно есть, непременно выразится в той или другой форме. Я был бы счастлив, если бы ваши слова оправдались. Но пока в этом рисунке видны только способности, И вот, видите, нигде не учась, не будучи ни в какой рисовальной школе, верьте мне, что я его никогда не учил и я не способен учить. Этот мальчик рисует уже лучше меня. Зачем же тут академия? Зачем эти школы? К чему учиться специально? Да, но ваш сын с малолетства видел ваши работы. Это не что-нибудь. Вы так думаете? Поверьте, он нисколько не интересуется ими. Да во всяком случае это никогда не поздно. Но я верю, что настоящего таланта ни создать, ни заглушить невозможно. Он возьмёт своё, если он действительно талант. А посредственности от талантишки и хлопотать не стоит. Это значило бы увеличивать только среду ту неянцев, жильцов искусства для искусства, самую ненавистную мне среду. Генк, казалось, утомился и замолчал. В своём портрете я задался целью передать на полотно прежнего Востожа Новаге, но теперь это было почти невозможно. Я изнемогал, горько сознавая своё бессилие, недостаток воображения и творчества. Чем больше я работал, тем ближе подходил к оригиналу, очень мало похожему на прежнего страстного художника. Передо мной сидел мрачный, разочарованный, разбитый нравственно пессимист. Скучно было и что-то давило в этой тёмно-серой, почти пустой комнате, мастерской художника. Украшали её только две картины, потерпевшие фиаско. "Вестники утра" здесь казались ещё хуже, но "Христос в Гефсиманском саду", значительно исправленный, производил впечатление. Особенно хорошо действовал теперь алунный свет сквозь сет листьев олив на земле и на фигуре Христа. Он падал красивыми пятнами, вливал поэзию в картину и смягчал напряжённое выражение Христа. Но это был не Христос, а скорее упорный демагог, далёкий от мысли о молитве до кровавого пота.